А то потом мне это... Чтобы а то я, я уже нехорошим буду, я уже знаешь. Хотя мне, конечно, я могу быть нехорошим. Сказать. Ох! <с Burnt> <с finish> ну, я врачу-то. Ну, школь вспомнил. Итак. Оказывается, у нас обязательно коридор. Мы забыли про слово нормальный. Ну, просто забыли. Мы не можем быть нормальной женщиной либо плохой, либо хорошей женщиной. Мы не можем быть нормальными родителями либо хорошими. Либо... Мы не можем быть нормальными мужиками либо хорошими либо плохими. И что это получается? Оказывается, у нас есть потолок и плинтус. Так вот, это все, что ниже плинтуса, это преступление. А все, что выше потолка, это... Какие основные критерии потолка и плинтуса? Основные критерии плинтуса. Ниже него можно... Можно не опускаться. Какой основной критерий подвига? Подвиг не можно делать каждый день. значит не подвиг. С этим тоже понятно? А вот посредине, вот здесь, полагается... Рисовал про такую? 8.7 плюс 3. Закон нормального распределения не рассказывал? Хорошо. Тогда сейчас вам быстренько расскажу, что такое норма. А том, мы все говорим нормально, нормально, нормально. И ни разу не задумались, что ж такое нормально. Еще пристают. ответишь нормально. А нормально это хорошо или плохо? Во, во! Во! Итак, нормально ничего не имеет общего с хорошо и плохо. Что же такое «нормально»? В психологии существует закон нормального распределения. Но ну, и не только в психологии. Это, в принципе, закон Гаусса, Закон нормального распределения явлений. Все явления в мире распределяются по одному простому закону. как это рассчитывается норма в психологии? Берется какая-то задача и какой-то временной отрезок. Ну, вот тесты, знаете. Так вот, норма на выполнение теста в Москве и в Барновле резко отличается. Знаете почему нет? Если взять, протестировать, например, наше Барновское население, у нас все дети дебилы по сравнению с Москвой. Все. Потому что в Москве, на, например, на Кэттл, там или еще на какой-нибудь тест дается 45 минут максимум. У нас выполняют полтора-два часа взрослые еще дольше. Это что, получается, взрослые дебильнее, чем московские дети? Нет, мы просто думаем по-другому. Но получается, по тесту, да. Мы показываем важные результаты, но очень медленно. И что получается, мы тормоза? Ну, как Итак, оказывается, норма, норма, это немножечко, есть, как, есть правда, якобы, есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика. Понятно, да? Итак, что же такое но Дается какое-то задание и временной отрезок. И по тому, сколько человек решили это задание, за какое количество времени проставляются точки. Вот за 5 минут никто не решил, за 10 минут решил один, тут решили двое, тут вот уже там, трое решили, тут вон уже там, пятеро решили. И вот так проставляются эти. Результат. И потом, когда по крайних точках, в конце концов дожидаются, пока один так уже и не решил, обводят, и получается вот такая вещь. Кривая гаусса. Из нее выбирают 87 плюс-минус 3. Вот эти 87% — это и есть норма. эти по статистике вот это получается, так ведь? Вот эта граница. То есть, по статистике, один съел барана, умер от обжорства, другой умер от голода, а по статистике очень вредно есть по пол барана, да? Так или не так? Так вот, норма – это вот это. Более того, у нас иногда считают среднюю заработную плату, да? Очень весело. Например, наш начальник ГТС, городской телефонной станции, когда я попытался как-то провести телефон, он говорит, может быть, взятку взять. Он говорит, у него 300 тысяч зарплата, только официально. Какую взятку ты ему можешь дать? Это у него вот такая зарплата. А есть люди, которые получают 800 рублей. И у нас нормальная средняя заработная плата. Правда? Статистически. Но норма немножечко другая. Вот от стольки до стольки. Все понятно? Итак, норма это 87 плюс-минус 3. 10-12% это все. аномалия. Паша, мы ну тут с и так классно попражняемся. Да, я Весело, да? Особенно последний. Когда завал подержали? В А? Как он? Э, кого водит, Как? как Мариневская да, А мы можем на тебе попробовать, да? Какое знание? Видишь, ты, ты уже знаешь. Итак, 10-12 10-12 Это аномалия. Или э, социологи говорят просто. Золотая десятка. То есть они все считают. Они не 10-12, не просто считают 10 Любого из брата в обществе 10 Понятно? И 3-5% вот здесь, в зависимости от того, что измеряем. Это пограничное состояние. Зависимостью. Если аномалия превышает 10-12%, говорят уже тенденция. Вот так работает. Прогнозирование, вся система прогнозирования, все социальные исследования работают вот по этой схеме. Берется какая-то выборка, группа по этой группе. Поэтому норма Америки своя, норма России своя. В этой России есть еще куча разных норм, и эти нормы везде разные. И когда мы берем одни нормы, подсоединяем к другим нормам, получается такая неразбережность. С этим понятно? Поэтому, а с кем сравниваем? Так вот, 6000 это нормальная зарплата или ненормальная? Долларов. Это хорошая зарплата, но ненормальная. В год? А, в год, да. В год нормальная зарплата для Алтайского края. Все понятно? То есть укладывается вот в это понятие нормы. Есть хорошее, есть... Так вот, самое удивительное. Вот эти все идеалы, которые заключены сюда, с нормой ничего общего не имеют. Но называются нормальным. И все, что не входит в эти идеалы, это ненормально. А это как раз нормально. И, ну, да, да. <смех> да. Итак, так вот здесь точно так же есть потолок и точно так же есть плинтус. Вот тот, который так и не смог решить. И в чем-то, да, опускаемся ниже плинтуса, а в чем-то мы выше потолка. Опа, я быстро решил. Это когда э, у нас читал один дяденька, который сначала был военным психологом, он уже сейчас вот на пенсии такой интересный, дед такой вообще, ну не дед, вот, деда не знаю, мужчина такой, который и в Египте был вот и так далее. И вот он начинает давать, а там э, есть такой тест хороший на определение а, информации и шума разделить. То есть в замаскированном в чем-то тебе дается найти вот то-то. Например, найди шесть треугольников на этой картинки, да, там вот все-все-все подряд, тебе надо найти, ну, помните, в детстве, да, найти, где сидит охотник, или там еще-еще, ну, такие моменты, и вот он точно так же засек, рассчитывал эти нормы, кто сколько найдет, и там несколько страниц было, он там рассчитывал, давал всем один временной отрезок, так, и количество э, прорешенных страниц, ну, в задачнике, то есть там именно количественные, Вот, и все прорешали, он время все засекли. Была одна тетя, которая, а, о, а что, время уже кончилось, и я все-таки одного нашла. Вот там, что Вот. Я набрал, он такой, ну ты ума, мне так приятно стало. Вот. Что я нашел больше всех, вот прям вот вторую крайность. Так, и только потом, когда мы встретились, я сказал, что нас в армии отбирали на тесты, и как раз у меня, меня почему по, по этому вот качеству отобрали в саперы. Вот видеть среди всего, видеть вот то, что не так. Ну, то есть там специально отбирали, Он, а все понял. Тогда да-да-да, есть, это мы как раз разрабатывали эти тесты. Мне сразу стало понятно, почему меня целый день учили. Так вот, вот так выбирается норма. И в чем-то, если я в одном ас, значит, в другом я обязательно западаю. С этим понятно? Я вам говорю, что жизнь похожа на школу. Нельзя по всем предметам быть прямо вот в Как правило, по одному предмету мы прием по остальным нас тащут. Так или не так? Я ничего не перепутал. Вот поэтому, когда мне нужно заполнять какие-нибудь бумажки, надо мной вся бухгалтерия усыкается. Ну, вот тут же вот, элементарно. Это самый смертельный трюк. У меня вот в мужском кризисном центре весь кризисный центр лихорадит от того, что у единственного человека не, не, не забита база данных и нет документации нормальной. У Капранова. Ну, вспоминайте составить список групп, когда уже половина ушла. Да, ну бывает. У меня, у меня с документацией всегда хорошо, вот прямо от души. Так вот, так вот по каждой роли, по каждой роли, надо составить коридор. То есть подвиг и плинтус, потолок и плинтус. А сейчас, если констатировать факт, то в принципе ваш плинтус сейчас поднят чуть-чуть выше сантиметра на 3, чем потолок. И вы виноваты в том, что вы так редко делаете подвиги. Хотя подвиг вообще-то нужно делать каждый день. Вот это нормальное ваше состояние. Ну, да, только, ну вот почему он задирался на самом деле? Когда а что ты был виноват! Плохое? Да! Плохое, а тут хоп, чуть повыше. Блин, вроде неплохое. Ну, ладно, и это будет плохо. А там еще что-то хорошее. Пускай это. И он постепенно-постепенно так поднимался. Итак, до сюда пока понятно? С потолком плинтуса. Вот это вы проделаете дома, так, для себя. По вот этим десяти ролям. Ну, самым вот, которые написали. Причем начнете плинтуса. Вот после чего мужчина уже не мужчина. Или женщина уже не женщина. Вот. Понятно? После чего мать уже не мать, а ехидна. Да. После чего? Тогда что же такое подвиг? Если вот эта норма, вот тогда начинаете думать о подвиге, постепенно опускается плинтус. Вот. Когда Обозначили подвиг, тогда вот это свой плинтус Нет, плинтус уже. И коридор у вас автоматически начнет расширяться. Потому что первый критерий. Подвиг нельзя делать каждый день, а ниже плинтуса можно не опускаться. Запомнили? Если ниже него нельзя не опускаться, это то же самое, что взять и обвинить вас за то, что вы не летаете. Понятно? До сюда уже, ясно? Когда ты, помнишь, заходила ко мне на работу, задала вопрос, что такое настоящая женщина. И потом я ушел на больничный, и мои коллеги, они ведь полторы недели вдвоем мучились, что такое настоящая женщина. И только я выхожу, вот я еще не вышел с больницы, я просто пришел на работу, у меня начинается группа, я пришел первое слово, Лешка, мы догадать что только настоящая женщина, которую хотят и имеют каждый день. Я говорю, я понял, Бенелопа не настоящая женщина. Не, ну не взяла так сразу, не нельзя так. Я не сразу уж знаешь, знаю, что не взяла так. Возвращал взял и все пришел, я посрал все настроение. Это шедевр, вот я, я люблю уточнять. Все понятно, да? А? Жена Десеевна. Жена Десеевна. Там вообще 15 лет мужа не видела, да, 17. Она не женщина. Она-то да, уже не женщина? Я вот смотрю, вот, ну... Если вы так вот задумаетесь, где потолок, блин. Вы хотя бы себе чуть-чуть коридор, для нормальной жизни. Только сколько нормальный, не области? Итак... Еще один маленький вариант. Никита, Никита. Что такое стресс? Стресс. Стресс ⁇ это наш прогноз. Не совпал с реальностью. Да? Так? Ну, я вчера это вот здесь рисовал, кто меня раньше слышал тоже, да? Было такое. Прогноз. То есть я-то думала, а Вот так мы... Оцениваем у нас же все познается в сравнении. И все, что нам не нравится в реальности, оно со знаком минус. Правильно? Или неправильно? Угу. Ну в чем мы в себя обвиняем, других обвиняем? Ну, что-то неправильно. Вот должно быть вот так. Вот здесь вот у нас идеалы. А вот здесь вот реальность. Итак. Моя первая просьба к вам, чтобы вы, вот этот взрослый, немножечко поработал, адвокатом у ребенка, все понял, перестал осуждать, снял обвинение. А для этого... Надо уточнить идеалы и нормы. И если вы заглянете, так что нам в остальных-то людях не нравится? То, что мы не разрешаем себе. Правильно? Итак, вот любое обвинение. То есть вон она шлюха. Так? То есть вот здесь шлюха. А здесь как должно быть в идеале? Девка, ну, монахиня уж тогда. Правильно. Девственница. Полная противоположность. И вот теперь берете <coughs> и ставите процент. Сколько у нас девственниц? Они входят в 87? Нет? Аномалия. Какая-то там, настолько аномалия. Смотрим где. Не, ну в детском саду, конечно, в ее возрасте я имею в виду, именно в ее возрасте берете выборку под этот возраст, все понятно, и получается 0,6, нет, я тут встретил 24 года девственницы, сама дура, что поделаешь. бывает такое, да, как это мне тетки сказали, одним словом, сказал, я бы этим даже не гордилась, я бы даже Ну, я не знаю, она гордится. Больше нечего. Ну, наверное. Итак, с этим понятно? И вот когда ставите вот здесь процент, вы понимаете нереальность обвинения. И дальше возникает два вопроса. А чем отличается шлюха от шлюха? Вот это следующий. мы успеваем покурить и заняться вот этим всем, что любое слово сказанное есть ложь. Я же обещал научить разводить качественно и научиться оправдывать кого угодно. А? Естественно, а больше можно подумать, нас еще кто-то волнует. Итак, хорошо. Еще одно глобальное обвинение вам сниму. Так, у нас есть такое обвинение, хорошее, ах тебе насрать на мать, ах тебе насрать на вот. Так, как там, которые дергают-то? Они же козлы. Угу. И поэтому, раз они... мы же себе не позволяем дергать, поэтому те, которые дергают, у нас козлы, правильно? И мы Не имеем права относиться к другим плохо, и поэтому они не имеют права относиться к нам плохо. Здорово? Вот почему нам все должны. Все должны. Но я же под них подстраиваюсь, значит они тоже должны. И поэтому мое любимое упражнение, самое любимое, не здесь, это вот после этого. Я говорю, пойдете вот от меня, встретите первого встречного человека, смотрите на него и говорите, вот этому человеку на меня насрать. Некоторые говорят, не нужно не насрать, наплевать. И говорю, нет, это изональная стадия развития у животных, они имеют свою территорию экскрементами. Так вот этому человеку на меня насрать. Ему главное, чтобы я не портил ландшафт с собой, чтобы я выглядел так, как ему хочется. Чтобы я шел по той стороне дороги, по которой ему хочется. У меня, может быть, дома там ребенок болеет, развод завтра с женой, или меня там к стенке поставят, завтра расстреляют за долги, там на лбу зеленкой точку нарисуют, или вообще, может быть, я спидом болею, через три дня я помру. А ему вообще на меня насрать. Потом идете, видите следующего человека, а следующему человеку на меня тоже насрать. Потом идете, смотрите, еще один человек, и ему на меня насрать. Потом пока как раз, смотрите, автобус проезжает, а им вообще всем на меня насрать. Иду я тут по дороге, не иду. Потом подойдете, так вот, смотрите, так вот с горы, так, о, там город Барнаул, домов много. В каждом доме квартирки, в каждой квартирке люди живут, и всем этим людям.. Насрать на то, что я здесь сейчас иду или сижу и так далее. А рядом есть город Новосибирск? Он чуть больше Барнаула. И вообще насрать, если Барнаул. С этим понятно? А есть еще за Уралом город Москва. Ему насрать не то, что на Барнаул и Новосибирск. Он, ему насрать на то, что существует страна Россия. Потому что у нас есть две страны, Россия и Москва, а есть еще Америка, которая оказывается насрать и на Москву, и на Россию, и почти на весь мир. И уж тем более, что мы вот сейчас здесь сидим, вот сейчас о чем-то говорим. Вот американцу какому-то рядовому глубоко насрать, потому что вот ну, ну потому что. Сейчас разберемся. А вот есть еще какое-нибудь племя Тумба-Юмба, которому насрать даже на Америку. И уж и уж тем более на нас. И вот вот вы сидите в этой комнате. А приблизительно около 6 миллиардов людей им всем на вас насрать. Чувствуете, да? Весело. Вот вы помрете сейчас. Или не помрете, или расстреляют, или еще. А, а всем ведь насрать. И после этого мы наконец-то возьмем и сознаемся. Нам-то тоже на всех насрать, собственно. Это мы себе убеждаем, это мы себе врем, что нам не насрать. Но представьте, что сейчас какой-то там Джон Смит подскользнулся, падает по лестнице, разбивает себе голову. А мы сидим. Или как Гришковец. Сейчас, вот сейчас в данный момент где-то идет война. И люди друг друга убивают. И, и даже затопило. затопило. И вот мы уже привыкли настолько не реагировать. Но мы не признаемся себе в том, что нам насрать. Потому что мы считаем, что мы до всего есть дело, и мы еще чувствуем себя виноватыми за то, что мне насрать. Но на самом деле все мы озабочены только собой. Все понятно? И дальше выплывает вторая ипостась. Когда меня раздражает что-нибудь, осознавайте, что мне. Да, мы слишком хорошо думаем о себе. Вот есть такое понятие осознать собственную ограниченность. И осознать собственные идеалы. Так вот, я когда яркий пример привожу. Почему, и когда нас раздражает дах, в автобусе как должно быть в идеалах? Что в автобусе? Я уже слышу трезвые речи, что? я уже должен, я должен ехать один, и то в этот только автобусе, а на всех остальных нежно срать. А мы некоторые говорим, как, мы же не имеем права так думать, не имеем права, и мы говорим, как, чтобы все автобусы были свободными. ну йо! ну не бывает такого, да оно такое не может быть, потому что свободный автобус он не рентабельный, правильно? Все. И дальше, когда начинаете проверять на нормальность, то потихонечку трезвейте, ну чуть-чуть. Это как мой друг, Царство Ему Небесное, очень качественно сформулировал все наши скромные желания. Вы потом посмотрите, там у вас записано ваше желание. Мне понравилось, как он красиво его оправдал. Он говорит, вот дали бы всем по миллиону, не, ну Чего? дали бы всем по миллиону, не, ну всем это конечно не хватит, ну хотя бы нам с тобой. Вот такая система оправданий. Все понятно. Ну вот так это. Вот. вот теперь пойдем прервемся. А по упражнению насрать сделайте. Это вот та Ульяна, которая ездила, да, снимала фильм. Она как-то вот просто слушала это все, слушала. А потом говорит, ты знаешь, я взяла и решила попробовать это упражнение. И просто шла и себе проговаривала. Вот когда она пришла домой, у нее началась такая депрессуха. Вот жуткая депрессия. Она говорит, я благо, что я, у меня вот, работа такая, могу ходить на работу, могу не ходить. Два дня она не выходила из дома, жрать себе не готовила. Она не могла примириться с этой мыслью. Одно дело. Ну вот мы сейчас все про это говорим так легко. А другое дело пройти и прочувствовать каждый шаг. Более того, это иногда наступает совсем не в тот момент. Это вот когда разговаривал с ветераном боевых действий. Вот я и он говорит лежит, ты представляешь, какой ужас, вот лежишь, когда нога оторвана, там это. Я говорю, и страх-то не умереть. А ты знаешь, какое самое страшное чувство? Что ты никому в этом мире не нужен, на тебя всем насрать. Он говорит, Точно, ты откуда знаешь? Вот он лежал на поле боя, и он удивился, что на него всем насрать. Вот когда мы приготовимся к этому, мне жена моя говорит, Капранов, как ты плохо думаешь о людях? Нет, говорю, я о людях думаю хорошо. Я о людях думаю адекватно, так же, как о себе. Я разрешаю им не думать обо мне. Это нам кажется что все должны о нас думать, потому что я думаю о всех. Это ложь. И чем меньше мы себе начинаем врать, тем адекватнее у нас прогноз. Все понятно? Ну что, пойдем покурим и перейдем к гуманистической логике. Паша, я честно пытался включить.